Глава 32. Какой дурной, дурной город. Джон Леннон. Нью-Йорк. На следующее утро солнце освещало тихие улицы квартала Граммерси на северо-востоке Нижнего Манхэттена. Лоренс стояла у окна и смотрела на фасады маленьких частных особняков Восточной 19-й улицы. В большей части таунхаусов и городских особняков обитала одна семья или были устроены кондоминиумы. Роскошный анклав, покрывшийся патиной времени, был защищен от сутолоки, находясь при этом в центре квартала, поблизости от всех ключевых точек. «Это здесь», — сказала она и показала лево экран своего телефона. «131 бис». Он взглянул на особняк. «3200 долларов в месяц за квартиру со спальней на первом этаже» «По-моему, дороговато. Ничего не поделаешь, это Манхэттен, и потом здесь очень красиво». «Она права», — думал Лео, любуясь узкими ступенями высокого крыльца, выдающимися на тротуар эркерами или лепниной подоконными рамами. Все вместе напоминало декорации романтических нью-йоркских комедий. Если выдавалось жаркое лето, высаженные вдоль тротуара деревья — одаривали дом животворной тенью. «Ну что, зайдем и посмотрим?» — веселым тоном спросила Лорен. «Беру», — решила она всего через полчаса. Риэлтор, отдаленно смахивающий на молодого Леонардо Ди Каприо, кивнул, улыбаясь как именинник, и сказал, «Вы француженка, у вас нет кредитной истории в нашей стране. Выяснить, платежеспособны вы или нет, мы не сможем, поэтому...» придется заплатить за четыре месяца вперед». Лорен не возмутилась. Ей была известна манхэттенская практика. И он добавил «Мои комиссионные – исключительно ваша прерогатива». Она кивнула, довольно оглядывая натертой мастикой паркет, дизайнерскую кухню, мраморную столешницу, маленькую на уютную гостиную, библиотеку, охранную систему, Все это было далеко от парижских стандартов меблированных квартир. Внизу за окнами радовала глаз прелестная 19-я улица. Лорен уже чувствовал себя дома. Хотя стиральная машина и сушилка были установлены в прачечный, а риэлтор не смог ответить, что включено в расходы по эксплуатации, а что нет. Обычное дело, когда ищешь жилье в Нью-Йорке. «Что думаешь?» – спросила она в одушевленном тоном. Лео чуть поморщился, пожал плечами и сказал, «Тебе здесь будет удобно». Слово «будет» прозвучало как удар солнечной сплетения. Лорен расшифровала посыл фразы. Лео уже исключил себя из ее будущего и мгновенно потеряла всякий интерес к квартире. «Давайте побыстрее закончим», — сказала она, обращаясь к риэлтору. «Когда я смогу подписать договор аренды?» По закону через 48 часов, начиная с этого момента. Готовьте деньги, желаю всего наилучшего. Бранч в итальянском ресторане «Поросенок» предлагал посетителям маффины с оливковым маслом, рулетики с корицей, деревенский пирог с тыквой или овечьим сыром, яйца во всех видах, в мешочек печеные, яичницу болтуню омлет, блинчики, бекон, сосиски и свежие фрукты. Но Лорен снова лишилась аппетита зато Лео ел за троих. Она никак не могла избавиться от мысли о том, что будет, когда Лео покинет этот мир, и невыносимо страдала, физически и душевно. Боль проникла в самые дальние уголки мозга и отравила его, терзая как хищная крыса. Ну зачем, зачем нам даны чувства, эмоции, сердце и душа, вопрошала она неизвестно кого. Я найму охрану для офисов DBNDS «Пусть стерегут здания и жизнь сотрудников, пока не задержат этого Карена», — сказал Лорен. Она передала Лео слова Финка. Лео задумался и сказал, откусывая от Энны по счету сосиски, «Попрошу Гонзо стать на время твоим шофером. Он когда-то служил в отряде Коммандос. Лучшего телохранителя нам не найти». «И ради тебя он в лепешку разобьется», — Лорен попыталась улыбнуться. «Это точно». «Ты что, совсем не хочешь есть?» Они сидели у окна за столиком, покрытым кретчатой скатертью. Лорен бросила взгляд на заснеженный парк. «Совсем?» Лео промолчал. «Прости, что порчу тебе настроение». «Хочу прогуляться», — вдруг объявил Лео. «В наследство от трехлетнего пребывания в шестиметровой тюремной камере, вынужденного сожительства с соседом, и двух прогулок в день по двору, окруженному колючей проволокой, мне досталось периодическое не менее ног. Куда бы ты хотел отправиться? В разные места. В Центральный парк, Брайант парк, Вашингтон-сквер-парк, в Гриннич-Виллидж, в Риверсайт парк, Беттери парк на южной оконечности Манхэттена и Хайлайн. Ты же не серьезно? Представляешь, сколько это километров? Лео не шутил. В лофт они вернулись без сил, но им пришлось выгулить ревельи. Кокер ясно дал понять, что помнит свои права. Так что субботу закончили в лежачем положении. Он на диване, она на кровати, пьяная от кислорода и эндорфинов. Лорен посмотрела на умные часы и не поверила своим глазам. За шесть часов они прошли по снегу и холоду 25 километров. Она чувствовала себя разбитой, как траппер из книги Джека Лондона «Послесуточные охоты», но это не имело значения. важно было лишь чувство возникшее к этому лофту, к этому псу и... Даже думать не смей. Она подняла глаза и посмотрела на Лео. Он лежал на диване с закрытыми глазами, и ее на мгновение потрясли бледность осунувшегося лица и черные круги под глазами. Он выглядел измотанным. Лорен уже в конце их великого похода заметила, что Лео старается скрыть физическую слабость и снова ужаснулась будущему. Лео проснулся, потянулся за телефоном и заказал рогалики из Либерти Бейглс. Когда заказ доставили, Лорен изумилась их внешнему виду. Бейглы повторяли цвета картин на стенах. Они были желтыми, синими красными и немыслимо ослепительно-белыми. «Они съедобные?» — с сомнением в голосе поинтересовалась она. «Или ты размажешь их по холсту?» Стемнело, и она босиком подошла к окну, чтобы полюбоваться оранжевой световой короной, увенчавшей манхэттенские крыши. Зазвонил телефон Лео, и он ответил. «Идти?» «Что?» «Когда?» «Ты на месте?» А Тим?» «Я еду». Лорен обернулась. «Что случилось?» «Кто-то разгромил магазин моей сестры. Разнес все в щепки». Они вылезли из такси перед разбитой витриной «Киттис Файн Вайнс» и застали полицейских на месте происшествия. Глядя с улицы, можно было решить, что по магазину выстрелили из гранатомета. Внутри дело обстояло не лучше полицейские осматривались, и лучи света их фонариков отражались от винных луж и осколков стекла. Все произошло 11 января 2020 года в 21:13. Кити отвечала на вопросы дознавателей, синие мигалки крутились на крышах патрульных машин, превращая живых людей в подобие зомби. Увидев брата Кити, извинилась перед копом, подошла, укрылась в объятиях Лео и тихо заплакала. «Познакомьтесь, девочки», — сказал он, отстранившись. «Лорен, это моя сестра». Китти вытерла слезы и рассеянно пожала протянутую руку, после чего Лео попросил объяснить толком, как это произошло. Сестра рассказала, что в магазине сработала сигнализация, это зафиксировал ее телефон, а камера оказалась вне сети она кити сообщила о случившемся в охранную ферму вернулась в магазин прикинула размер ущерба вызвала полицию а потом позвонила лео в таком вот порядке не знаю кто мог сделать такое но они оставили сообщение кити указала на нижнюю часть витрины которая осталась нетронутой кто-то старательно крупными буквами вывел на ней с помощью баллончика с краской ока за ока Лицо Лео осталось невозмутимым, но взгляд серых глаз сделался недобрым. «У тебя хорошая страховка, детка?» «Да, но... Ты же знаешь, у меня были редкие бесценные вина. Я так люблю свое дело, а теперь...» На улице пахло вином, как будто кто-то откупорил бочку и выставил ее на воздух, чтобы напоить соседей. «Они не взяли ни одной бутылки!» добавила Китти. «Варвары!» «Попрошу Гонза отвезти тебя в гостиницу», сказал Лео, обращаясь к Лорен. «Я останусь на ночь с сестрой». Она спросила, понизив голос. «Ты ведь знаешь, кто это сделал?» «Да». «Те же, кто напал на тебя в лофте?» Он молча кивнул. Вечером Лео вернулся в лофт, чтобы выгулять пса и взять кое-какие вещи. «Выйди из лифта». Он увидел приоткрытую дверь, вспомнил, что запирал ее и, почувствовав неладное, позвал Равелли. Кокер, как то ни странно, прибежал с верхнего этажа и выглядел очень испуганным. Хвост был зажат между лапами, все тело дрожало. Лео погладил песика, чтобы успокоить и проверить, все ли с ним в порядке. Решил было позвонить гонза прежде чем входить, но передумал. Если бы подручные Ройса Патриджа Третьего находились в здании, они бы сразу его схватили. Квартиру разгромили, в точности как магазин Китти. Не пощадили даже портрета Лорен. Распотрошили диван, кое-как залатанный после знакомства с зубами Равельи. Бару и кухне тоже нанесли значительный урон. А на одной из стен оставили надпись «Зуб за зуб».